Глава тридцать седьмая «Не думаю, что у вас достаточно власти, чтобы требовать от меня что-то, лорд Лид!» Женщина оправилась от удивления и нагло усмехнулась. «Вы не боитесь гнева императора Протектор Вэй?» Мужчина тоже улыбнулся, хотя это больше напоминало оскал. Практики вокруг женщины с беспокойством стали переглядываться. Сонгджи смотрел на Тулуэя, то, что конфликт неизбежен, ему было предельно ясно, секунда, и слова протектора Вэй, сказанные в ответ, подтвердили это. Гнева императора не будет, если некому станет докладывать. А в следующую секунду Пятый ярус утонул в обжигающем огне, и если бы не вмешательство практика в основании Сун с товарищами в ту же секунду превратился бы в пепел. Я объявляю клан Вэй предателями империи. Лорд Лид был в бешенстве. Женщина не потрудилась ему даже ответить, лишь слегка взмахнула рукой, создавая невероятных размеров огненный вихрь. Дай фен, оставайся здесь и защищай остальных, крикнул мужчина и вместе с белым и красным листом бросился в атаку. Бах. Духовные волны отталкивающихся энергией захлестнули пространва вокруг, разрушая всё, что ещё оставалось целым. Несколько наклонившихся пагод снесло точно с сухой листву под натиском урагана. Да и Фен, используя собственные силы, сумел ослабить удары взбесившихся энергий, но ненадолго. Сонг почувствовал, как невероятная сила со всего размаха обрушилась на него, сминая защиту и отбрасывая прочь от того места, где стояла группа. Ха! Парень со всего размаха приложился спиной об упавшую стену какой-то пагоды, Сплюнув кровавую слюну, и юнаша с усилием встал на ноги. В любом случае без Синфен и Лорда Лида выбраться из города практически невозможно, а значит, пока идёт бой экспертов восхождения, можно решить пару вопросов со своими бывшими друзьями, мрачно подумал Сонг. Тем временем в небе над пятым ярусом Трое практика восстановления, создав защитную формацию из последних сил отбивались от играющего с ними воина этапа восхождения. Это, конечно, немного изменит планы главы Вэй. Нам придётся начать раньше, но я в любом случае сокрушу этого ублюдка. Барматовая слуга-женщина с большим удовольствием обрушивая на трёх беспомощных людей сокрушительные атаки В то же время Белый Лист обеспокоенно обратился к своему лорду. Мастер, если всё так продолжится, мы проиграем. Надо что-то делать. Просто дайте мне возможность подобраться к ней ближе, чем на 50 метров. Просто. Красный и Белый переглянулись. Чтобы это сделать, они должны совершить что-то экстраординарное. Бах. Две ярких вспышки озарили небо на четвёртом ярусе: одна красная, а другая белая. "Заставил своих подчинённых сжечь собственное развитие? А ты ещё больший урод, чем мне казалось раньше", протектор вы с мрачной улыбкой смотрела на тот, как сила двух противников скачкообразно увеличивается, достигая начального этапа восхождения. Ладно, следует заканчивать с этими играми. Женщина мысленным приказом достала из карманного пространства меч с изящной рукоятью и рванула к замершему лорду Лиду. В этот момент красный и белый лист, ощущая бурлящую в их телах силу, бросились ей на перерез. От столкновения энергии Ярус с Садрагносом чудом выдержал натиск трёх экспертов такой силы. Два практика бросились на женщину, безостановочно атакуя её чистой духовной силой, отчего воздух вокруг сражавшихся стал стремительно изгибаться и преломляться, не выдерживая интенсивности боя. К сожалению, у них сейчас просто не было техник, соответствующих полученному развитию, из-за чего приходилось действовать лишь грубой силой. Ярость чёрного пламени бросила Вэй, указав на две парящие фигуры. И ей уже порядком надоели эти игры. Вслед за словами протектора четвёртый слой стал стремительно погружаться во тьму. С каждой секундой, поглощая яркость двух солнц, вокруг белого и красного листа взревело невероятно обжигающее пламя, грозя за секунды превратить сильнейших воинов в горячий пепел. Несмотря на то, что оба человека преодолели целый этап развития, пожертвовав своим будущим, сравниться с экспертом на пике восхождения они всё ещё не могли. Последняя жертва практически одновременно крикнули оба практика за пару секунд до того, как чёрное пламя поглотило их. С отвратительным звуком ломающихся костей чёрное пламя погасло, а оба воина пропав из виду, через мгновение появились по разные стороны от удивлённой Вэй. Применённый ими навык походил на тот, что когда-то использовал Дэи Фэн в битве с Син. Жертвоя долголетием, практик вмешивался в саму судьбу, разрывая её оковы и уходя от любой опасности. Чем более сильный навык был заблокирован этой защитой, тем выше оказывалась цена. Но красный и белый добились своего, оказавшись в нескольких десятках метров от застывшей женщины. Оба одновременно ударили, собрав все оставшиеся силы. Бам! Два столпа силы, один сверху, другой снизу, точно ладони бога, с размаху обрушились на протектора Вэй. Будь на её месте любой другой практик пика основания или даже начального этапа восхождения, то неминуемо бы оказался раздавлен с сокрушительной силой слаженного удара. «Ну, хватит!» Тем удивительнее было то, что их враг, даже не поморщившись, пресек эту атаку движением пальцев, поставив на пути движения столпов два барьера. «Пора с этим заканчивать! Умрите уже, наконец!» С презрением бросила она, поднимая руку. «Не сегодня!» Голос лорда Лида, внезапно прозвучавший в паре метров от женщины, испугал ее. «Не сегодня!» Каким образом простой практика основания сумел подобраться к ней так близко? Протектор Вэй успела развернуться и увидеть, как лорд направляет на нее нечто вроде атакующей печати. «Пакт древних богов!» – спокойно произнес тот. И сразу за этим вокруг Вэй вспыхнули десятки лучей света, проткнувших ее насквозь, и создавших вокруг нечто напоминающее яркие белые лепестки. С каждым мгновением борьба эксперта Пика возрождения с неизвестной техникой нарастала. Вначале женщина недооценила атаку лорда, но когда её сила стала стремительно иссушаться, она впервые за всё время сражения стала полностью серьёзной. Lord Lit подхватил двух своих слуг, что уже не могли самостоятельно использовать силу для того, чтобы летать, и бросился в сторону, стремясь как можно быстрее отлететь от бурющейся с ней известной техникой Вэй подальше. В это же время внизу Сонг сейчас пытался найти своих давних товарищей по Куил Блейду от сотрясающих весь Ярус отголосков так практиков этапа восхождения. Всё пространство вокруг наполнилось каменной пылью и мелким песком, отчего разглядеть что-то дальше 5 метров оказалось невозможно. К сожалению, восприятие также действовало не очень эффективно из-за сходящихся с ума законов пространства и хаоса духовной энергии. Максимум, он мог ощутить лишь что-то в радиусе 15-20 метров от себя. Временами Сонг слышал и ощущал бы и практиков высоких этапов развития они подалёку. Скорее всего, серебряные синк продолжали зачищать этаж от сил кланов, заодно нападая и на простых воинов и горожан, не принадлежащих к великим силам города. Через несколько минут Сонгу наконец улыбнулась удача. Он почувствовал очень знакомую ауру. Не такую грозную, как ему когда-то казалось, но характерную лишь для одного человека. Его ощущения подтвердились. Через некоторое время пылевое облако слегка раступилось, показывая впереди обломки некогда величественной упавшей пагоды. На одном из самых больших камней сидел с муглокожей мускулистый мужчина с напряжением, вслушивающийся в окружающие звуки. Элон Сэл. Сонг, помню его ещё по городу Тёмной Звезды, где он хладнокровно убил молодого парня, ставшего его противником на одном из турниров юниоров. Ничего удивительного в том, что этот парень присоединился к Тулувею не было. Такой поступок вполне в его духе. И кто это у нас здесь? Малыш Сонг, да? Бывший собиратель, что выбился в люди, наверное, горд собой. Напряжение, и он с сылом мгновенно спала, как только он увидел приближающегося к нему молодого человека. Знаешь, а ведь это интересно. Каким образом такой, как ты, заполучил столь сильный предмет, как фрукт яростного огня? Ты ведь расскажешь мне, хотя не отвечай. Я и так знаю, что расскажешь. «Много болтаешь», – бросил Сонг дальним шагом, перемещаясь ему за спину. Секунда, и Эон Селл с удивлением смотрел на вышедший из его груди клинок, проткнувший сердце. Мгновение, и парень следующим дальним шагом скакнул на 10 метров назад, осматривая восприятием все окружающее пространство, а то место, где он только что находился, превратилось в одну огромную ледяную глыбу. Убил даже не моргнув глазом. Это точно тот сонг, что не так давно верил всем на слово, прозвучал голос Тулуве от куда-то справа. Юноша ничего не ответил, смотря на приближающегося молодого человека, ставшего причиной смерти почти всей команды Кул Блейда. Тулуве никогда не демонстрировал знаний в каких-либо концепциях. Но тот факт, что он владел такой же силой, как и сестра, удивления не вызывал. И почему они так любят что-то говорить перед сражением, мелькнула у Сонга мысль. Он замер на секунду, смотря, как беспешно к нему идёт Тулуэй, а затем, прикоснувшись к маске, снял её. "Не очень хорошо выглядишь, друг", с усмешкой бросил ему парень. "Мон, почему ты как и он, сел?" отказывался воспринимать сонга всерьез. «Проклятие! Что происходит на пятом ярусе?» Крик главы синего Целиня потонул в грохоте взрывов. Голова синего волка, одним ударом уничтоживший сразу двух практиков серебряных синг высоких этапов, с усталостью ответил «Инг». Ты же сам чувствуешь. Там сражаются несколько воинов восхождения, и они не из наших. Я про то, почему остальные спят. Если эти идиоты уничтожат пятый ярус, весь план может рассыпаться. Что там делают Даймон и Сонкуат? Ничего с планом не случится. Жертвы на аукционе уже сделаны. Сейчас дело за синим пламенем и Вулпи. Бах. Шестой ярус дрогнул, чуть накренившись. «Ничего не случится, говоришь, да?» Глава синего волка сплюнул и посмотрел на нависшие над городом корабли серебряных синк. «А ведь они еще даже не сделали свой ход, или думаешь, что они прислали только лишь практика в основание?» «Ну ведь кто-то же убил адмирала. Ты веришь в то, что это могли сделать несколько воинов основания? Вот и я нет». Этот старик, притворяющийся мальчишкой, слишком силён, но кто-то же его победил? Город наследия дракона умирал. Старик, бывший когда-то адмиралом, стоял в зале управления на своём флагмане и наблюдал за последними мгновениями жизни города. Разведчики недооценили надвигающуюся опасность, из-за чего потеряли драгоценные часы, которые могли бы быть потрачены на эвакуацию людей. В отличие от других сект Первой зари, по-видимому, отлично понималось, с чем столкнулись разведчики из-за каких-то 20 минут в полном составе спешно бежала, чем немало удивила всех. Мастер, нижние палубы и вспомогательные доки на флагмане захвачены. Противник быстро расползается по кораблю, крикнул помощник по правую руку от старека. Адмирал не ответил. Он продолжал смотреть, как стремительно поглощается неизвестными чёрными существами его город. Чувство отчаяния и беспомощности заклёстывало не только его, но и всех, кто сейчас находился в зале. Наконец, не выдержав, старик подал голос. «Все, кто желает, может воспользоваться спасательными лодками. Даю вам на это пять минут!» Впрочем, он зря спрашивал. Никто не захотел оставлять флагман, а через пять минут самый большой корабль охотничьей армады, гордость флота, на полном ходу врезался в собственный город Тарак. уничтожая при этом несколько районов и тысячи отвратительных чёрных существ